Август. Даже из дома Кокаро почувствовала, что в мире снаружи начались летние каникулы. Вот уж она никогда не думала, что в средней школе будет проводить каникулы вот так. Но август настал для всех. Кокаро не вылезала из своей комнаты, и днём до неё доносились разговоры младшеклассников и её ровесников, когда они проезжали мимо на велосипедах. А вот внизу прошли ребята, кажется, из той же начальной школы, в которую когда-то ходила она. Как-то за ужином В самом начале августа папа неожиданно сказал: "Здорово". Каро даже не сразу поняла, что он это ей, ведь она вроде ничем не заслужила похвалы. Но папа, как ни в чём не бывало, продолжил: "Ты больше не выделяешься из общей массы". Руки Каро замерли возле общего блюда, и она подняла глаза на отца. Кажется, он искренне радовался. "Можно гулять где хочешь, и полицейские не спросят, почему ты не на занятиях. Может, сходишь хоть в библиотеку?" «Да то надо же дышать свежим воздухом». «Папа», — укоризненно сказала мама, — «какаро не хочет. Ты же боишься встретить одноклассников, правильно?» «М-м-м...» «Какаро не решилась кивнуть, а у мамы на лбу появилась складочка». «Какаро», — серьезно произнесла она, — «помнишь, что я тебе обещала? Если ты знаешь, почему тебе не хочется на занятия, я тебя всегда выслушаю». «Угу», — ответила Какаро, опустив взгляд и покусывая палочки. В какой-то момент мама перестала уговаривать её пойти в свободную школу. Но по лёгкому напряжению Какаро чувствовала, что с учителями оттуда она иногда общается. Правда, ей не хотелось, чтобы мама опять сказала, что пора учиться, поэтому сама эту тему тоже не поднимала. Но теперь маму тревожило что-то другое. Раньше она, кажется, считала, что Кокаро ленится, а теперь все чаще стала издалека пытаться выведать, не случилось ли чего. И задолго до начала каникул мама с папой спросили о летних курсах. Не рядом с домом, а подальше отсюда. Может, у бабушки, где у Кокаро нет знакомых. Не хочет ли она хоть месяцок походить на такие курсы? Ту ночь у девочки так скрутило живот, что она глаз не сомкнула. У нее в ящике стола до сих пор лежали почти нетронутые учебники. Кокаро в них даже уголков вместо закладок не загибало. Остальные ребята учились по этим книгам весь первый триместр, а Какороне училась поздно уже. Она никогда не догонит. Девочка не хотела возвращаться в школу, но всё равно волновалась, что отстаёт от программы. Она попыталась представить себе, как ходит на летние курсы, но точно так же, как и со свободной школой, картинка получилась не очень убедительная. "Можно я подумаю", сказала она родителям, но каникулы наступили, а мама так и не попросила, чтобы дочка думала быстрее. Не заставляй себя. Только и сказала она: "Классный руководитель, господин Ида, ходил к ним весь первый триместр, но теперь стал появляться значительно реже". Какаро решила, что он сдался. Сацуки и другие подруги из начальных классов, которые время от времени приносили распечатанные материалы с занятий вместо Тадзё, тоже больше её не навещали. Иногда Какаро жалела, что так и не вышло с ними повидаться, пока была такая возможность, но испытала скорее облегчение, чем досаду. Это к лучшему, что они не хотят слишком вмешиваться в её дела. Так проще всего. И всё же, когда Какаро вспоминала, что это теперь навсегда, её тело наливалось свинцом. От программы страшно отстать. Мне хорошо понимаю тебя, тихо сказала Фука на следующий день, когда они устроились в столовой. С тех самых пор, как Какаро рассказала свою историю, у них стало негласным правилом, что мальчики собираются в игровой зале, а девочки в столовой. Какаро оставила вещи у себя в комнате и сразу пошла сюда. Ей сейчас больше всего нравилось болтать с Аки и Фукой. Даже у Расино вот уж, насколько он стерный человек. То ли боялся, когда они собирались все втроём, то ли ещё что, но так настойчиво, как раньше, за ними бегать перестал. Без Аки они с Фукой постепенно, потихонечку, начали говорить о том, почему прогуливают школу. Неужели ты чего-то не понимала, удивилась Какаро. Девочки в очках из Коре обычно учатся прилежно, и к тому же Фука такая умная. Тай сама усмехнулась. А по мне, и не скажешь, правда? Я сама знаю, что похожа на отличницу, но на самом деле у меня не очень с оценками, и материал я часто не могу уяснить. Ну уже не представляю, с какого края подступаться. А если на курсы, начала Какаро, но тут. Какарон. Фука с добрым утречком радостно приветствовала их Аки, и им пришлось прерваться. Фука уже не была против разговоров об учёбе, но Саки они старались этой темы не касаться. Уф, ну хоть тут прохладно, можно жить, промурлыкала девушка, доставая термос и расставляя чашки. Какарос с Фукой вытащили разное печенье, а Аки расстелила салфетки с красивыми узорами. У них по краю велись шепастые стебли с розами. Птички сидели, так что даже Фука не удержалась. Какая прелесть! Где купила? Красивые, а? рассмеялась Аки. Это я в выходные зашла в магазинчик недалеко от дома. Там их столько разных миленьких было. Я измучилась выбирать. Любишь такие? Хочешь, подарю. Ну как сказать? Ну да, пожалуй, люблю. «Прелесть!» — согласилась Кокаро. «Аки!» — обратилась к девушке Фука. «М-м-м, можно я одну отдам Кокаро?» «Ну, конечно!» «Ой, точно?» — спросила Кокаро. «Да!» — ответила Фука и отделила ей одну из салфеток. Аки тем временем отвинтила крышку и разлила чай. Над столом поднялся пар и яблочный аромат. Узор на салфетках прекрасно подходил к цвету напитка. «Спасибо!» — поблагодарила Кокаро. А Фука развернула на столе еще одну салфетку. Выложила на ней печенье... И тут, как будто дождавшись на конец удобного момента, в столовую вошёл Уросино. Странно, обычно он появляется только после обеда. Мальчик переминался с ноги на ногу, как будто ждал, когда его заметит. «О, привет!» – поздоровал Исяки. «Утро!» – тихо ответил он, не отводя глаз от Фуки, своего нынешнего объекта воздыханий. Та смерила его безразличным взглядом, неловко поставила свою чашку на стол и принялась изучать собственные руки. Какаро почувствовала отвращение. Может, Урасино искренне назвал Фуку симпатичной, но вся его любовь ничего не стоит. Кокаро на собственном опыте узнала, что Урасино выбирает, в кого влюбиться. Сам верит в то, что влюбился, а потом шпарит, как по инструкции. «Что такое?» — спросила девочка. Он всё-таки нечасто врывался на их столовое чаепитие. В ответ Урасино вытащил руки из-за спины, и Кокаро охнула. «Фука, у тебя же сегодня день рождения. Цветы вот принёс». Кокаро не знала, как они называются. «На длинных стеблях». «Один розовый, один белый». Урусино завернул их в красивую бумагу из супермаркета, и получился букет. «У тебя день рождения?» Кокаро с Аки вытаращили глаза на Фуку, а та подняла взгляд. «Удивительно, как ты вспомнил». «Ну так я же сам спросил», расплылся в счастливой улыбке у Урусино. «Я такие вещи не забываю». «Фука, да что же ты не сказала?» — воскликнула Аки. «Зачем?» — все так же равнодушно ответила Фука, но глаза потупило, возможно, засмущалась. Так давайте праздновать. Тост. Подняла свою чашку Аки и легонько чокнулась с Фукой. Табы излива приняла букет, пробормотала спасибо. И Орисано счастливо хихикнул. Какаро начала подозревать, что он решил подсесть к ним. И её подозрения подтвердились, когда Орисано спросил: "Аки, а мне нальёшь? Можно мне печенье?" Какароу тронула, что он принёс цветы, и она даже начала было чуть лучше к нему относиться, но после такого нескромного вопроса передумала. Аки тоже не могла остадаченая, попыталась намекнуть: "Слушай, у нас тут чай пить только для девочек. Может, пойдёшь пока что?" Ну, но Урисину ответил: "Да ну, что ты меня гонишь?" Вот наглый. Но даже Какароу не удержалась и рассмеялась над комичностью ситуации. "А разве обеды с ней пора?" намекнула Аки. Но На обед они всегда расходились по домам. "Ой, скорее Подпрыгнуло Русино и первым убежалось в столовую. Какаро посмотрела на букет, который остался на столе. Красивые цветы, но уже подвяли. Мне кажется, они из сада, заметила Аки. Он их сорвал и попытался свернуть как букет, но цветы жалко. Надо их скорее в воду. И бумага мятая, наверняка осталась из-под чего-то. Ужас. Разве ужас? Неожиданно ответила Фука, склонив голову на бок. Аки от удивления замолкла, а Фука беззвучно подобрала букет, поднялась со своего места и вышла из столовой. «Ой!» — неловко воскликнула Аки ей вслед. «Может, тут поставим? Я какую-нибудь вазу найду?» «Не надо!» — бросила Фука, не оборачиваясь. «Воды все равно нет. Я домой отнесу». «Да?» «Угу!» — Кокаро следила за их разговором с замиранием сердца. «В начальной школе...» Такое тоже бывало, что подруги ссорились на ровном месте. Фука ушла, и Какаро с Аки остались сидеть в тишине. Не в силах выносить молчание, Какаро первая сказала. «Ну, до встречи». «А, ага», — отозвалась Аки. Она выглядела такой же веселой, как и всегда, и Какаро тоже собралась уходить. Но на самом пороге она уловила еле различимое бормотание. «Вот поэтому у нее нет друзей». Ее как током ударило. Может, она не расслышала как следует. Какаро хотела обернуться и переспросить, но заставила себя не сбавлять шаг. Девочка спешила вернуться в свою комнату, под ту сторону зеркала. Ничего ей не показалось. Не зачем переспрашивать. Аки совершенно точно сказала то, что сказала. Кажется, она говорила сама с собой, но, наверное, было не против, чтобы Какоро тоже услышала. Какоро достала из холодильника киш, который для неё оставила мама, и подогрела его в микроволновке. За обедом она думала о том, как жаль, что в замке это тоже случаются такие дурацкие размолвки. Яки фука, такие хорошие. Как же так? Е подумалось, что сегодня они, наверное, уже не вернутся в замок. Но в начале второго снова прошла через зеркало и застала обеих в столовой. Аки как будто ждала Какоро и рассмеялась. Уросино тоже приходил, но я его прогнала. Ну что, продолжаем праздновать? Тогда я первая. И протянула фукет три заколки, красивые и деревянные, с арбузиком, лимоном и клубничкой, и все запакованные в прозрачную упаковку с голубой клетчатой лентой. Завернула во что дома нашлось, поэтому, конечно, не очень красиво. сказала Аки, но кокоро показалось, что получилось не хуже, чем из магазина. Фука внимательно их рассмотрела и поблагодарила. Спасибо, они ужасно милые. Спасибо. Очень рада слышать, улыбнулась Аки. Фука, с днём рождения. На следующее утро едва кокоро проснулась, сердцу у неё забилось часто-часто. Мама с папой по завтракали и ушли на работу. Девочка осталась в доме одна. Она глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Большинство магазинов открывается с 10. Она решила, что сходит за подарком Фуке. У Русино с Аки нашли, что подарить, а Кокаро так и не придумала. Кажется, именинница не обратила на это особого внимания, и сама Кокаро тоже ничего говорить не стала, но ей всё-таки хотелось поздравить Фуку. Никто в тихом, опустевшем доме не знал, что задумала Кокаро. Она хотела быстро сбегать и вернуться, чтобы никто ничего не узнал. Кокаро глубоко дышала, стоя перед зеркалом, не перед тем, что вела из её комнаты в замок, в прихожей. В какой-то момент она думала надеть шляпку, Но начальная школа всё-таки уже позади, и девочка её возраста в шляпке скорее привлечёт лишнее внимание, чем наоборот. Ученики начальных школ в Японии носят характерную форму: яркие шляпы и квадратные ранцы. Это нужно для безопасности детей, оказавшихся на улице без присмотра, но также является приметой возраста. Какорона одела футболку, юбку, дважды с особым тщанием умылась и причесалась. Под гулкий стук сердца она открыла входную дверь. В тёмную прихожую хлынул слепительный свет. И девочка воли не воли сощурилась. В небе светило жёлтое летнее солнце. Летали птицы. От асфальта поднималось душное марево. Внешний мир. Как же давно она не выходила во внешний мир. К коровах вдохнула запах, такой свежий, такой успокаивающий. В воздухе стрекотали цикады, слышался лай собак, голоса их хозяев, взрослых и детей. Жарко, конечно, но какая же всё-таки приятная погода. Девочка робко шагнула за порог. Она примерно представляла, что хочет купить Фуке, поэтому решила сходить в Карео. Это был торговый центр неподалёку, пешком можно дойти. Он открылся, когда Какаро пошла в школу, и там был и Мак, и мистер Донат, в общем, куча кафешек и магазинов. В одном из них продавали прелестные салфеточки вроде тех, которые вчера принесла Аки. От разнообразия даже глаза разбегались. И с тех самых пор, как бросила школу, карманные деньги Какаро не тратила. Оказывается, она так соскучилась по прогулкам, что сердце затрепетало. И на этот раз, в отличие от свободной школы, она вышла даже без мамы. Какаро и не знала, что гулять одной так приятно. Но стоило ей об этом подумать, как ноги вынесли ее на широкую улицу. Почти прямо перед носом пронеслась пара велосипедов, и Какаро будто в землю вросла. На ребятах была спортивная форма, как в ее школе, бывшей школе. Ребята, перекрикиваясь, улетели прочь. У них каждому классу соответствовал свой цвет – Симиклассники, ровесники Какаро носят синий, а мальчики, которые принесли с мима, были в бордовом. Значит, они из восьмого. Какаро показалось, что даже прохожим слышно, как у неё колотится сердце. Девочка против воли уткнулась взглядом в землю, но вместе с тем в её груди забилось неуемное любопытство. Глаза хотели на них посмотреть, но одновременно что-то внутри кричало: "Не смей!" И она не поднимала глаз. Уши умоляли дать им вслушаться, о чём болтают мальчишки. Но ничем не объяснимый страх, что они говорят о ней гадостью или шепчутся, глядя на неё, отнимал слух. Но не может этого быть. Юки-сина номер пять. Это большая школа, и не могут они знать в лицо девочку из младших классов, которая даже в кружок не успела записаться. Они ей не одноклассники и даже не подруги Санады. Но Кокаро не могла справиться со своим ужасом. А что бы она делала, если бы наткнулась на кого-то из той компании? Ей захотелось немедленно сжаться в комок и исчезнуть. И тут её поразило осознание. Рядом ведь живёт Тадзё, самое что ни на есть подруга Санады. Когда Какаро снова подняла глаза, ей показалось, что марево над асфальтом хватает её за щиколотки. На другом конце длинной и предлинной, дрожащей от жары улицы, виднелась вывеска торгового центра. На машине они мигом до него долетали. А теперь что же за издевательство такое? Огокаро колени подкосились, когда она поняла, сколько ещё идти. Она прикусила губу, попыталась выровнять дыхание. Мне ведь вышло уже. Девочка уговорила себя двигаться дальше. Ей казалось, она так долго стояла на одном месте, что даже следы остались. Каждый шаг давался с большим трудом. Сколько она прошла? Ей стало так плохо, что она решила завернуть в магазин по дороге. Мир поплыл перед глазами. Лампочки в холодильниках с готовыми обедами и напитками горели слишком ярко, так что у Кокоро не получалось разомкнуть веки. И цвета точно пронзительные, намного ярче, чем она привыкла. И как ждёт много всего: и сладостей, которых ей всегда понемногу приносила мама, и напитков, столько, что казалось, будто ими всю стену расписали. И они так мельтешили, и их так много, что Кокоро голова закружилась, когда она попыталась сообразить, сколько ей нужно. Руки плохо слушались, и она опрокинула на пол бутылку, к которой потянулась. "Простите", пробормотала Кокоро и подобрала её, густо покраснев. Может быть, и не стоило извиняться, или во всяком случае не так громко. За спиной прошёл мужчина. на вид как будто офисный рабочий. Он даже не задел её, но кокоров всё равно вздрогнула. Она так долго пробыла дома с семьёй и в замке с ребятами, что в голове не укладывалось, что незнакомый человек может подойти так близко. Что люди вообще могут быть на таком расстоянии. Смятение, отрицание, отвращение, резь в глазах. Сколько слов не сосчитать, и кокоро поняла, что в ней смешались все эти чувства и ощущения. Страшно. Как же в магазине страшно. От бутылки, прижатой к груди, шел холодок. Какаро цеплялась за эту прохладу, как за спасительную соломинку, и пыталась смириться с со осознанием. Она не справится. Она никогда не дойдет до торгового центра. К вечеру она добралась до замка, но Фуку не застала. И вообще в столовой не оказалось ни ее, ни Аки. Поэтому Какаро заглянула в игровую залу, где услышала голос Фуку. Мы самуны. А, Фука утром приходила, но думаю, её в ближайшее время не будет. Какаро прижала к груди коробочку шоколадных конфет, впервые попавшиеся, которые схватила с полки в панике, убегая из магазина, и растеряла все слова. А почему? Сказала, родители её на летний курс отправили на неделю, короткие, типа программу наверстать. Какаро как будто обухом по голове треснули. Летние курсы, наверстать программу. Мама ей говорила то же самое, и эти слова висели на душе страшным грузом. Какаро давно хотела спросить, как ребята учатся, раз не ходят на занятия. А теперь Фука вроде как опередила её. И у Какаро снова резануло живот. По сердцу разлилась тревога. «А Аки где?» «Ях и зэ! Может, в комнате у себя, раз Фука ушла?» В зале в кои-то веки не было никого, кроме Мусанумы. И, по его словам, у Росино с Субару тоже не приходили сегодня. «Ну, у Росино вообще тот ещё прогульщик». А Субару вроде говорил, что они всей семьёй куда-то там поехали. Ну, каникулы. Понятно. Кокаро снова вспомнила, как плохо ей стало в магазине. И восхитилась, какой Субару стойкий и взрослый, раз не боится куда-то ехать. «Масамуне, а как ты учишься?» «Чё ты спрашиваешь? Я же гений», — беззаботно отозвался Масамуне. «Ну, я рассказывал. На курсы хожу, забыла. И экзамены хорошо сдаю». «Понятно», — ответила Кокаро и вышла из зала. Масамуне крикнул ей вслед. «А, эй!» Это современное школьное образование на хрен никому не сдалось. В жизни не пригодится. Слышишь? Легко говорить, когда тебе курсов достаточно, чтобы всё сдать. Какаро ужасно завидовала. Она бессильно угукнула, но продолжать тему не хотела и поплелась в столовую. Какаро оставила подарок для Фуки на столе. Шоколадки из ближайшего магазина, завёрнутые в заклейенную скотчем английскую газету, которую как-то распринесла мама. Какаро ещё украсила коробочку яркими наклейками. и вообще постаралась, чтобы вышло красиво, но и сама понимала, как жалко выглядит ее подарок. Букет Арсино был намного красивее. Может, и хорошо, что не получилось передать. В миг, когда в ее голове промелькнула эта мысль, грудь сдавили все разочарования сегодняшнего дня. Девочка глядела на свою убогую коробочку и корила себя за то, что не вышла сделать, как у Аки, и за то, что по-дурацки вела себя в магазине. И вдруг ее захлестнула тревога. Уже летние каникулы, и Кокаро думала, что чуть-чуть успокоилась. Но получается наоборот — Мир за это время стал невыносимо страшным. На мгновение девочке захотелось расплакаться, но она тут же усилием воли переборола это желание. Плакать лучше у себя дома, в комнате или в ванной, а то ещё кто-нибудь увидит, как она плачет и подумает, что от неё больно много шума. «М-м-м», — неожиданно раздался голос за её спиной. Кокаро испуганно обернулась и растерянно захлопала глазами. В дверь заглянул редкий гость. «Рион, ты сегодня одна, что ли? А девочки где?» Ну, Аки, наверное, у себя, а Фука пока что на летние курсы ходит. Погоди, какие курсы? А? Рён тем временем зашёл в столовую. Нос такой правильной формы, а какие ресницы вокруг больших, немного сонных глаз. Увидев его лицо вблизи, Какоро снова обратила внимание, какой же Рён всё-таки красивый и загорелый. Эх, а вот он бывает на улице, подумала девочка и снова упала духом. Ты никогда не слышал про летние курсы? Они как обычные, но там за каникулы повторяют материал триместра. Да, точно. Каникулы же, ужас, учёба. Рён не был похож на бунтаря вроде Масомуны, поэтому Кокоро невольно удивилась. Что? спросил Рён. А ты получается не учишься? Ну, так немножко. Не люблю учиться, хотя кто любит? «А, Кокаро, наверное, ты хорошо учишься». «Я вообще не учусь», — ответила она. От этой мысли тревога стиснула ей горло, и одновременно девочка почувствовала, как быстро забилось сердце, когда Рион вот так запросто назвал её по имени. Он, в свою очередь, в ответ на её признание, безразлично хмыкнул, и тут его взгляд остановился на скатерти. «Это что, подарок?» — спросил он. «Блин, надо было спрятать». Мысленно расстроилась Кокаро. «Угу. Для Фуки?» «Угу. Ты знал, что вчера она отмечала день рождения?» «На Муросино все уши прожужж Он всё-таки забавный. Вроде ему же ещё недавно нравилась ты. Ой, прекрати. Потупила взгляд к Каро. Ей и так было стыдно за неказистую обёртку, а теперь вообще хотелось провалиться сквозь землю. Но тут Рён сказал: "Жалко, что принесла, а отдать не получилось". Ну, сказала, сказал. Но почему-то в груди у Каро от его слов потеплело. Дурацкий подарок в кривенькой обёртке. Конфеты из ближайшего магазина. первые, какие схватила, спасаясь. Ага, с трудом ответила она Риону. Ага, я очень хотела подарить. Когда Какоро узнала, что Субару уехал с семьёй, Фука пошла на летние курсы, и вообще все потихоньку разбегаются, ей показалось, что теперь как-то глупо приходить в замок. Среди прочего, потому что она-то свои летние курсы пропустила, хотя родители предлагали. Наверное, я уже никогда не нагоню, вздохнула она. В этот вздох против её воли просочилась тревога, которая не отпускала девочку весь первый триместр. А С неожиданным сочувствием на лице спросил Рён. Какаро постаралась улыбнуться как можно радостнее и ответила: "Да так, ничего". Но на самом деле Рён всё прекрасно расслышал. "Ты что, за учёбу переживаешь? Ты же в седьмом, как я". "Ага". "Понятно". На этом их разговор Может, и кончился. Может, у него похожая ситуация. Нево тогда, конечно, очень жаль, но Какаро стало легче. Главное не отчаиваться. А вдруг на летние курсы можно поступить с опозданием, и еще ничего не потеряно? Какаро это понимала, но вместе с тем осознавала, что на самом деле беспокоиться совсем не из-за них. Где-то в глубине души она просто не хотела ни на какие курсы. Отстать по программе страшно, но и на курсы идти тоже. Что же делать? Как направить жизнь в нужное русло? Ей приходил в голову единственный способ. Ключ. Найти ключ от комнаты исполнения желаний. Вот не будет Санады, и Какаро обязательно вернется в класс. На следующей неделе почти перестала появляться в замке Иаки. Урасино, если верить Масамуне, внезапно заявил, что поедет к бабушке и тоже пропал. Однако родители Какаро настолько отдавали себя работе, что отпусков, в принципе, почти не брали. К тому же, в этом году, когда Какаро не пошла не в обычную школу, не в свободную, они и по-давно не горели желанием куда-то вести ребёнка, а самой девочке было слишком стыдно заговорить об этом первой. Но при всём при этом в замок исправно возвращался Масамуне. По субботам и воскресеньям родители оставались дома, поэтому Кокоро в эти дни тоже никуда не уходило. Но вот Масамуне, может быть, он и в выходные проводил в замке. Что за работа у его родителей с такими непривычными для Кокоро взглядами? Что они за люди? Он часто сидел один, а когда Кокоро заходило в игровую залу, бросал на неё быстрый взгляд и даже не здоровался. Если никто из мальчиков не появлялся, он играл не перед телевизором, а на портативной консоли. «Ой, это же...» — в один из таких дней сказала Кокаро. «А?» — поднял голову Масамуна и пристально посмотрел на неё. «Такая же, как в день их знакомства». «Точно, это же его знакомый попросил забетить». Она страшно хотела тоже попробовать. Но раз её пока только разрабатывают, то простым обывателям смотреть нельзя. И Кокаро не знала, не слишком ли многого просит. «А-а-а...» Масамуна проследил за её взглядом и перевёл глаза на приставку у себя в руках. Из динамиков доносилась тихая музыка. Хочешь погонять? предложил Масамуна, и у Кокоро от удивления аж глаза на лоб вылезли. А можно? Твою вроде спрятали. Бери. У меня дома ещё ворох новеньких консолек. RPG любишь? спросил он, согнувшись над своим рюкзаком и извлекая на свет картридж. Если с ребятами он обычно засиживался в шутерах или гонках, то на мобильную консоль, видимо, установил сюжетную ролевую игру. «Я в них почти не играла, они длинные и сложные». «Кокоро» была искренне благодарна, но честно ответила, что думала. Но саму напрекратил рыться в рюкзаке и внимательно посмотрел на «Кокоро». Вдруг тяжело вздохнул и нарочито громко пробормотал. «А я-то думал, редкая девчонка, которая играет в игры. Даже прям проникся. И что это такое? Длинные, понимаете ли?» В его голосе слышалось неподдельное разочарование. «Будто для дурочки», — мальчишка добавил. «То есть ты почти не играла в сюжетки? Игры — это что, по-твоему, просто время убить без лишнего напряга? Но мне же сложно». «Сложно», — опять скривился Масамуны. «О чем вообще с тобой говорить? Я считаю, только тот, кто играл в РПГ, может сказать, что вообще понимает, что значит играть. Да я в первый раз не над книжкой, а над игрушкой расплакался». «Погоди над игрой?» Расплакался. На сей раз удивилась Кокаро, во все глаза смотря на Масамуны. От обиды, что убили? Да нет же, сюжет меня тронул. Ты у меня тут почерик и ещё. Процедил мальчик. Кокоро это поразило. Конечно, она часто видела по телевизору рекламу, в которой игры действительно расписывали, чуть ли не как фильмы. Но чтобы мальчик заплакал. Хотя же, конечно, чтому самому на своей обычной, грубой манере уже второй раз говорит, что с ней ни не о чём говорить, но возразить Кокоро ничего не смогла. Над книгой или фильмом когда-нибудь ревела, но ну или над мультиком. Ну да, конечно, но «А игры-то чем хуже? Или тебе воображения не хватает?» «Нет, но ну это уже перебор». Кокаро и так поняла, что он удивился. «Зачем он её так?» «Ну и не надо мне твою приставку». Вырвалась у девочки, и Масамуна злобно сощурился. «Эх так?» Он уже протянул было ей консоль, но тут отдёрнул руки. «Значит, не очень-то и хотелось», — сказал он. И Кокаро это так взбесила, что она решила не продолжать разговор. У Масамуна не сердце, а камень. Так что он наверняка через пять минут уже и думать забудет. Но когда Кокаро вернулась в замок после обеда, Масамуна уже не застала. Более того, позже он уже не появился, и Кокаро осталась в игровой зале одна. Игра «Манфигов» пробормотала она и от накатившей злости отлупила подушку на роскошном диване. Бух, бух, бух. Всего после трёх глухих ударов она уже тяжело дышала. Девочка бросила взгляд на приставку, которая так и осталась валяться у телевизора. «Сломать, что ли, пока его нет?» — подумала она не то чтобы всерьёз, но после этой мысли ей полегчало. Потому что она заметила — Масамуна, который, очевидно, больше любил играть в одиночку и погрузившись в мир игры с головой, в замок, тем не менее, всегда приносил то, во что можно поиграть всем вместе. На следующий день в замок, наконец, впервые за долгое время заглянул Субару. Поскольку Масамуна не пришел, то он сидел на подоконнике в игровой зале, совсем один, в наушниках. Провод прятался в сумке. «Субару!» — окликнула его как оро, но он, видимо, не услышал из-за музыки. Тогда она легонько потыкала его в плечо, И мальчик обратил на нее внимание и снял наушники. «Прости, я не заметил». «Ой, это ты прости, что отвлекла. А Мусамуна где?» «Похоже, его не будет. Я соскучился. Жаль». Он убрал наушники и повернул свое веснушчатое лицо к Кокаро. «Субару, а тебе никто не говорил, что ты похож на Рона Уизли? Я с самой первой встречи думаю об этом». «На кого?» «Ну, из Гарри Поттера, который из книг», — сказала Кокаро, И тут же подумала, что сама-то она скорее имела в виду образ из фильмов. Но Субару только пожал плечами. «Нет, никогда не говорили», — покачал головой. «А ты любишь книги». Глядя на его утонченные манеры, Кокаро невольно задумалась о том, как хотела бы себе такого взрослого и разумного одноклассника. «А Субару — это же плеяды, которые звезды? Имя такое сказочное, как из фантастики. Вот я, наверное, и подумала». «Да, действительно, имя — это, пожалуй, лучшее, что мне досталось от папаши». «А?» — удивилась Кокаро. Не отношению Субару к имени, а тому, что такой воспитанный мальчик внезапно сказал «папаша». Субару улыбнулся. Он кивнул на наушники, которые только что снял, и сказал «это тоже он подарил, когда встречались в этом месяце». «А?» Обычно так об отце не говорят. Раз Субару с папой встретился в этом месяце, получается, что обычно они вместе не живут? Он, видимо, обратил внимание, что Кокаро замолчала, и поднял на неё глаза. «Можно об этом спрашивать, или лучше не стоит». И почему-то показалось, что Субару хочет, чтобы она спросила. Хорошо, если она это не придумала. Субару а ты, начала была девочка, но тут почувствовала, что из коридора на них смотрят. Субару заметил первым и обернулся. В проёме стояла Фука. Какаро, её уже будто 100 лет не видела. Привет, воскликнула она. Какаро, спасибо за подарок. Ой, Она оставила коробочку возле зеркала, чтобы Фука заметила её, как только придёт. И открытку приложила: "Прости, что с опозданием, но с днём рождения". Иван вот сейчас Фука держала этот свёрток в руках. Она подошла к столу и принялась разворачивать. Собрала обёртку и внимательно осмотрела коробочку со сладостями. Только тут, как она поняла, она-то знала, какого ужаса ей стоило купить эти конфеты, но Фука наверняка решила, что Какоро просто завернула что-нибудь из домашних запасов. Она бы сама так подумала. Субара тем временем сказал: Ну, я домой загляну ненадолго. Он поднялся со своего места, спрятал наушники и махнул им обеим на прощание. Увидимся. Какаро беспокоилась, что они не договорили, но она ответила только: "А, ага". Попрощавшись с Убару, Фука снова внимательно изучила коробочку. Какаро стала судорожно придумывать оправдание, но как раз тут Фука подняла глаза. "Это твои любимые? А? Я такие никогда не пробовала, поэтому решила, что ты хочешь подарить свои любимые конфеты". «Ну да, они вкусные». Кокаро их, правда, любила, но Фука так сказала, что девочка даже растерялась. Раз она их не пробовала, это получается, Фука в магазины почти не ходит? Она такая воспитанная. Неужели мама с папой не разрешают ей такие сладости?» Фука улыбнулась. «Большое спасибо. Попробую». Её голос в самом деле прозвучал очень радостно. То есть она говорила это не просто из чувства такта. И у Кокаро сжалось сердце. Какая же Фука загадочная. По её лицу не всегда легко сказать, что она чувствует, И иногда Какаро не понимала, о чём Фука думает. Но не похоже, что она из кожи вон лезет, чтобы всем понравилось. Поэтому Какаро от такой искренней радости стало вдвойне приятно. Я хочу с тобой поделиться. Но ну, можно я дома одна съем? Какаро очень удивилась такому вопросу, а Фука продолжила: "А тот раз уж ты мне подарила, ты хочешь всё себе?" Ну, конечно. После обеда в этот день Фука честно отчиталась, что было вкусно. А Какаро подумала: "Всё-таки хорошо, что она тогда выбралась в магазин". В последнее время Замок несколько опустил, но кое с кем, как Какаро, стало в эти каникулы видеться чаще. С Рионом. Он по-прежнему казался ей очень энергичным и общительным. С тех пор, как они впервые встретились, он с каждым днём становился всё смуглее и выше ростом. Когда он, видимо, сгорел, и у него на лице начала облазить кожа, Какаро пришло в голову, что он прогуливает школу и всё время слоняется по улице. Приону не скажешь, что он дружит с хулиганами и связался с плохой компанией. Но что, если так оно и есть? А где все? «Сегодня только мы с Кокаро. До обеда еще Субару был, но, похоже, на летних каникулах у людей другие дела», — ответила Фука. Кокаро взглянула на часы, начало пятого. «М-м-м», — протянул Леон, обводя взглядом пустую игровую залу. «Даже Масамуна не пришел. Вот это да. А я хотел у него попросить на приставке погонять». «Это я его выбесила», — отозвалась Кокаро. Реон перевел взгляд на нее. «Да ладно? Серьезно? Как?» Кокаро даже по школе знала ребят вроде Реона. Он не замечает, что таких, как он, все любят. И одинаково легко говорит даже с девочками и мальчиками, вроде Масамуна и Урасино, с которыми не так просто найти общий язык. Что же он делает в замке? Ну, как Оропа, казалось, что спрашивать нельзя». И она бы ни за что не стала. Вместо этого она отбросила плохое воспоминание и объяснила. Я сказала, что RPG это самые длинные и сложные игры, а он за это обиделся на меня, стал издеваться, и я тоже сорвалась. Но, думала Какаро, пока говорила. Но при этом он всё равно хотел дать мне поиграть. Несмотря ни на что, Масамуна протянул ей приставку, но Какаро сама отказалась. Ох, я в таких играх ничего не понимаю, но мне кажется, надо бы ему извиниться. Правда, я думаю, он сам переживает, что сказанул лишнего, прямо ответил Рён. Какаро уверенно кивнула, поколебалась немного и сказала: "Я тоже попрошу прощения, как его увижу". В тот же вечер они с мамой ужинали вдвоём, потому что папа задержался на работе. Какаро заранее промыла рис и поставила его в рисоварку. И мама вернулась как раз примерно, когда он приготовился, переоделся и надел фартук. Сейчас на работе она сильно уставала, поэтому принесла Крису покупных салатов и гёдза из Карео. Она извинилась, но Какарово вообще-то нравилась еда из того магазина. В салат там добавляли больше орешков, поэтому получалось даже изыскнее, чем дома. Мама вовсю занималась ужином, но внезапно обратилась к дочери. Какаро, слушай. Она говорила спокойно, но в девочке послышались в её голосе какие-то суровые нотки. Что? ответила она, стараясь не показать напряжение. Таким тоном мама обычно заводила разговор о свободной школе. или о простой школе, или ещё на какую-нибудь неприятную тему. «Ты днём куда-то выходила?» Сердце в груди Кокаро ухнуло. «А-а-а», — переспросила она, пытаясь выиграть немного времени. Мама, которая в эту минуту расставляла тарелки, замерла и внимательно посмотрела в лицо Кокаро, которая, в свою очередь, готовила чашки и палочки. «Не подумай, я не сержусь. Замечательно, если тебе захотелось выйти, тем более, что сейчас, к счастью, летние каникулы». К счастью, резанул слух «Кокаро». И она не поняла, зачем мама это добавила. К счастью, сейчас, к счастью, летние каникулы. Это значит, что в учебное время мама не хотела бы, чтобы люди видели, как её дочка слоняется по улице без дела. Тем временем мама продолжала. Я не хотела говорить, просто в последнее время стала возвращаться домой на обед. Какаро, как будто огрели чем-то по голове. А тебя дома нет. Зачем ты приезжаешь? Тут же спросила Какаро. В груди закипела злость. Зачем она то идёт на работу до вечера, то вернётся среди бела дня? Кокаро прекрасно понимала, что не имеет никакого права злиться. Но это же не честно. Она считала, что все эти часы принадлежат ей одной. Или мама ей не доверяет и приехала проверить, дома ли дочь. Кокаро и сама поняла, какое странное выражение застыло у нее на лице, и как странно бегают глаза. Девочка сомневалась, что сможет сейчас успокоиться. «Кокаро, я совсем не сержусь», — ласково сказала мама. «Я даже говорить не хотела». «Тогда зачем говоришь?» Как зачем, нахмурилась мама. До этого она держала себя в руках, но теперь повысила голос. Потому что волнуюсь за тебя. В прихожей туфли стоят, а дочери нет. Я даже испугалась, что тебя похитили. Туфли. Как Ароне приходило в голову, что мама обратит внимание на туфли. Значит, в комнату она тем более заглядывала. Но выходит в этот момент зеркало не светилось. Какарони знала, что происходит, пока её здесь нет, но, наверное, проход не светится, пока девочка в замке. И как же всё-таки мама объяснила себе: Что туфли остались в прихожей, что дочка вышла гулять в какой-то другой обуви. Какаро пристерялась мама. И по выражению её лица, Какаро поняла, что эта женщина не поверит ей. Я же тебя не ругаю. Это же замечательно, что ты смогла выйти. Я просто хочу понять, где ты была. Просто гуляла. Это неправда. Какаро тяжело далась эта ложь. Она не это хотела ответить, но вечно на самом деле она не справилась. Она расплавилась на солнце, ослепла в магазине. Она куминела, когда увидела мальчиков в спортивной форме из своей школы. По правде говоря, Какаро очень не хотела, чтобы мама узнала, как ей было тяжело. Но в итоге она сказала то, что сказала и теперь презирала себя за это, ненавидела. Ей вовсе не хотелось, чтобы мама подумала, будто Какаров в состоянии гулять со сверстниками, когда на самом деле ей так страшно. Мама вздохнула. Раз она не хотела говорить, но всё равно не сдержалась и коснулась больной для дочери темы под предлогом волнения, то что теперь думает о её лепети? Раз хотела спросить, то зачем сказала, что не собиралась? Раз не сердится и не ругается, то зачем тогда так тяжело вздыхает? «Не хочешь еще разок попробовать сходить в свободную школу?» От этого вопроса у Кокаро все внутри свернулось узлом. Она молчала, и, наконец, мама сказала. «Помнишь госпожу Китадзиму? Мы с ней познакомились, когда ходили в прошлый раз. Молодая преподавательница, которая показала Кокаро школу. Та самая, которая спросила «Кокаро Анзай!» «Ты училась в средней школе Юки Сина номер пять, и у которой на бейджике кто-то из детей нарисовал ее собственную улыбку и подписал фамилию». И оттуда же тепло улыбнулась эта учительница тогда, а Кокаро чуть не умерла от зависти, что госпожа Китадзима уже взрослая, и в школу ей больше ходить не надо. Женщина с короткой стрижкой и живым характером, такая непохожая на Кокаро. «Она бы хотела еще разок с тобой поговорить». Добавила мама, внимательно глядя на Кокаро. «Значит, она и правда всё это время звонила в свободную школу». Какое-то время мама поколебалась, а потом продолжила. «Она сказала, ты не виновата в том, что бросила школу, и наверняка что-то случилось. У Кокаро поползли вверх брови, а мама всё говорила растерянно. Столько раз повторила, что ты не виновата, и просила, чтобы я на тебя не кричала и не ругалась. Мне очень много хочется спросить, но я держусь. Тогда почему же рассказываешь о госпоже Китадзиме именно сейчас?» Мама не отводила от Какаро глаз. На следующий день после того, как я не застала тебя дома, я опять попросила отгул и во время перерыва вернулась домой. А тебя снова нет. И так еще несколько раз. Какаро нечего было ответить, и она молчала. Мамин взгляд наполнился усталостью. Я переживала, а вдруг ты допоздна не вернешься? Но каждый раз, когда приходила домой после работы, ты делала вид, что ничего не произошло. И я думала, сама куда-то ходит днем, а за ужином молчит и ничего мне не рассказывает. Хорошо, я больше не буду. Буду дома сидеть. Небрежно бросила Какаро. Мама чуть не ахнула и воскликнула, часто моргая: "Но «Ну я же совсем не это имела в виду. Я рада, что ты выходишь на улицу. Но куда? В парк, в библиотеку? Ты же не заглядываешь в Карео? Там игровые автоматы". "Карео слишком далеко, я туда не дойду". И это правда. Какаро ни за что не хватило бы сил добраться аж до Карео. Не дальше, чем до магазина, но ей было так обидно, что мама такое о ней подумала. Девочка с грохотом поставила чашки на стол. и бросила палочки, после чего вылетела из кухни. "Какаро", окликнула её мама, но доченька обернулась, взбежала по лестнице на второй этаж и зарылась в собственную постель. Как жалко, что её зеркало ведущей экзамка сейчас совсем не светится. На секунду Какаро представила, как было бы замечательно, работать за мык ночью, и тогда бы она пропала из этой комнаты на совсем. Но вместо этого она услышала, как мама её зовёт и поднимается по ступенькам. Из дома бежать некуда. Какаро задумалась о госпоже Китадзими из свободной школы. точнее о её словах. Какаро не виновата, что бросила школу. Когда мама это сказала, в Какаро проснулась зыбкая, робкая надежда. Неужели госпожа Китадзима что-то заметила? Может, учителя в свободной школе общаются с обычными? Звучит логично. Наверное, ей кто-то рассказал о том, что произошло с Какаро. Наверное, она знает. Но девочка сразу поняла, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Миори Санада, ведь звезда класса. Её никто не сдаст. Никто из её подружек не расскажет учителям, что произошло, тем более представив её в невыгодном свете. А остальные и подавно. Они уже, наверное, и не помнят Какаро. Во все ходят по кружкам и живут насыщенной жизнью, а Какаро выкинула из общего течения. Мама, продолжая её звать, подошла уже совсем близко, и тут Какаро резко вскочила в постели. У неё на столе так и лежала красивая салфетка Аки. Если мама увидит, то наверняка опять станет надоедать вопросами. Надо спрятать. Какаро схватила её и бросила на кровать, и сама легла сверху. Так жалко, что салфетка под её телом сомнётся. Девочка вспомнила, как в тот день Аки наливала чай, как обрадовалась подарку Фука. В груди закипела такая обида, что Какаро захотелось кричать. Почему мама не даст ей спокойно походить в замок? Почему не даст проводить время так, как ей самой хочется? Какаро я захожу, сказала мама и открыла дверь. На следующий день после ссоры Кокоро не пошла в замок. Утром мама извинилась приторно-ласковым голосом. «Прости за вчера. Я не хочу тебе указывать, как проводить время. Не думала, что если вернусь, то воспримешь это как проверку. Прости». «Угу», — ответила Кокоро, пряча обиду. «Я больше не буду», — сказала мама. «Не буду днём проверять, где ты». Может, это опять ей посоветовала госпожа Китадзима или ещё кто-то из преподавателей. Очень уж заботливо с её стороны. Кокоро решила, что это ловушка и весь день просидела дома. Вдруг на самом деле мама продолжит следить. Отгородившись шторами от солнечных лучей, какоров включила кондиционер и стала читать, смотреть телевизор, всё, что могла делать одна. Из парка доносились голоса детей, которые отдыхали на каникулах. Днём она съела обед из холодильника и стала вяло смотреть в окно. Так она до вечера и не увидела, чтобы мама даже просто прошла мимо. Какоро целый день просидела в четырёх стенах, а мама так и не заехала проверить, на месте ли она. Обидно до слёз. Зная она заранее, в замок бы сходила. Кокаро очень переживала, что упустила день в замке, и на следующее утро снова терзалась, идти или нет. До трёх часов она просидела дома, но мама так и не появилась, и в начале четвёртого Кокаро решилась. «Ну и я совсем чуть-чуть», — оправдывала она себя. «Совсем чуть-чуть. Только увидеться с ребятами. Главное — вернуться, пока мама не пришла её проверять». И с этими мыслями девочка шагнула в светящееся зеркало. Но то, что она увидела по ту сторону, её поразило. За те три месяца, что ребята ходили сюда... На ней спедили натаскать всяких игрушек и сладостей, наполнив безжизненные стены уютом. А для зеркал ведущих домой кто-то смастерил именные таблички из плотной бумаги. Сегодня радужным светом горели все до единого зеркала, а такое случалось нечасто. Кокоро прибыла а последний, замок уже стал ей родным и привычным, но когда она вошла в игровую залу, то обалдела. О, Кокоро! Мы с Амоном и Субару, как обычно, вместе играли на приставке и обернулись к девочке. В зале собрались все. Фукас Айки сидели на диване, а мальчики скучковались перед телевизором. Среди них взгляд Какоро приковало одно яркое пятно. Субару. Она недавно говорила с ним моего отца, но их прервали, а сейчас вот Субару сидел здесь, и его волосы были русыми. Дело не в том, что они выгорели на солнце, как у реоны. Нет, они просто стали того неестественного оттенка, в который красится взрослые. Субару? Хм, а что с волосами? Ива, наверное, уже все спросили. Может, вообще не стоило задавать этот вопрос. Но Какаро всё равно не удержалась. Никто не произнес ни слова, но все навострили уши. А это, легко отозвался Субару, подняв одну прядь возле уха. Он теперь казался даже взрослее, чем раньше. И у Какаро всё это не укладывалось в голове. Тут она заметила ещё кое-что неожиданное. Когда Субару убрал волосы, стало видно мочку его уха и маленькую сияющую серёжку. У него ухо проколото. Это меня старший брат поймал, ответил Субару. Мол, Каникулу надо что-то в себе менять. Ну я пытался сопротивляться. Покрасил? Не, обесцветил. Он сказал, что если красить, то цвета поначалу толком видно не будет, а если обесцветить, то сразу. Понятно. Сердце в груди у Какаро гулко заколотилось. Мы самоно играл с Субару, но не хихикал, как обычно, а коротко пробормотал: "Так у тебя братец есть?" Он старался казаться равнодушным, но Кокоро слышала, что на самом деле он нервничает. А ещё странно, она тоже ни о каком брате не знала, но разве может быть, что своему другу Масамуне Субару тоже о нём не рассказал. После паузы Масамуна задал ещё один вопрос. А Серёжка откуда? Тоже брат. Ого, брат с девушкой сказали, что дырка затянется сразу после прокола, если всего сутки не носить серьёжки, даже во сне. А вчера я неудачно повернулся. Серёжка впилась, и на подушке осталась кровь. «М-м-м», mm -hmm. — спокойно кивнул Масамуне, но глаза он сегодня отводил чаще обычного. И Кокаро, кажется, понимала, почему. Ему интересно, едва ли у Масамуны есть еще знакомые с русыми волосами и проколотыми ушами. Но он изо всех сил старался делать вид, что этим его вообще не удивишь, и ему вот ни капельки не любопытно. И сама она тоже, да и все остальные ребята, судя по всему. «М-м-м». Mm -hmm. притянула на этот росаки. Если все остальные скрывали смущение, то её единственную, похоже, такое преображение и в самом деле не удивило. А тебе не влетит? Учителя перед каникулами всё время психуют и говорят, чтобы мы не смели возвращаться в школу крашенными. Наверняка, но мне всё равно. Да? Здорово. Может, тоже покрасится? А почему бы и нет? Тебе пойдёт. Ага. Фука, какаро, а вы хотите? А? Хотя Фуке наверняка не простят. Сказала девушка, глядя на Урасино и Хихикая. Тот моргнул своими круглыми глазками и удивлённо посмотрел на Аки. Фука неловко промолчала. Даже само лицо Субару за обесцвеченными прядями изменилось. Вроде бы он всё тот же, но, к удивлению, Кокаро теперь как будто смущался. И Аки, которая так спокойно с ним болтала, казалась теперь дальше и неприступнее, чем прежде. Субару сказал «брат с девушкой». Кокаро показалось, что она бы с ними не поладила, что это те самые подростки, на которых она так отчаянно не хотела походить и боялась, как бы госпожа Кидатзимы из свободной школы или мама не подумали, будто она из этих, которые целый день вместо того, чтобы учиться, только зависают в магазинах и игровых центрах, громкие и шумные. И тут, знаете, громко воскликнул Урасино: "У меня объявление". "Что такое?" спросила Аки. Урасино покраснел как рак и окинул её и всех остальных сердитым взглядом. "Я со второго триместра пойду в школу". На этот раз на него вытерщила глаза даже Аки. Урусино предельно собрался и предельно покраснел. "Я не хотел никого обидеть", продолжил он, "но ведь никто из нас не может ходить в школу". И чего он теперь-то об этом говорит, подумала Какоро. Все и так знают. И тут осознала. Мы с Амоном и Субару сказали, что школа того не стоит. Аки уходила от любого намёка на учёбу, но всякий раз эти разговоры всплывали в первую половину дня без Урусино. Значит, он и правда не знает. что они это уже выяснили и обсудили. Может, к тому же этот толстый мальчик с пунктиком на лбуви казался им слишком карикатурным для такой темы. Да и не то, чтобы они вообще часто упоминали свои прогулы. Урасино башевал: "Что за идиотизм? Мы все выпали из школы, а тут ходим и прикидываемся, что мы обычные люди. Вот ты, Аки, сделала вид, будто Субару во втором триместре правда в школу пойдёт, и ему там за волосы прилетит. Вы же себя обманываете, никуда он не пойдёт". Какоро чуть не вскрикнула. Аки молча смотрела на Урисино, и её лицо тоже наливалось краской. Но только лицо, а её шея и руки побледнели, как у привидения. "А я пойду", убеждённо воскликнула Урисино, и его взгляд прыгал от одного человека к другому. "Со второго триместра я буду ходить в школу, а здесь больше ноги моей не будет. А вы торчите тут сколько хотите". "Но «Ну зачем ты так?" спросил Рён. До этого он тихо лежал в сторонке, но теперь поднялся и встал прямо напротив мальчика. "Тут же весело", громко сказал он. «Ничего не весело», — лицо Урасино перекосило. Рион не ожидал такого отпора и дрогнул. Урасино тут же воспользовался этой брешью и выплыл на одном дыхании. «Все надо мной смеются. Всегда. Всегда. И я не понимаю, за что. Но со мной никто никогда не считается. Сами прячутся, ничего не говорят, а потом глядь. Уже парочка наметилась. А я что ли не достоин любви, что надо мной можно только смеяться и издеваться? Меня никто не воспринимает всерьез. Никогда я ни в чем. Вы все думаете, что я стерплю что угодно». «Неправда?» вырвалась у Кокаро. И тут она осознала. Нет, он прав. Она в самом деле считала, что над Урасиной и посмеяться не страшно. Девочки хихикали над тем, как легко он влюбляется, и поэтому так быстро сдружились. Она за это была ему даже благодарна. И тоже не воспринимала всерьез. Но отказывалась это признавать. Только извинилась. «Если тебе так показалось, то прости, но...» «А-а-а! Да заткнись!» надрывался Урасину. Кокаро дрогнула. «И ты тоже», — глянул он на Аки, а потом на Субару. «И ты, и ты, и ты». Наконец он дошел и до Риона прямо перед собой. «А ты что стоишь, как будто тебя не касается? Ты такой же, вы все такие же, как я. Над вами издеваются, вас терпеть не могут, и друзей у вас нет». «Урисино, успокойся», — сказал Рион, положив руки ему на плечи. Лицо у того все еще пылало. У каждого из них свои обстоятельства. Они понимали это с тех самых пор, как очутились в замке. Но когда кто-то признал это вслух... Всё равно стало больно. И они не знали, как ответить. Урасино стряхнул с себя его руки. «Ну а с тобой что не так?» Он бросался на всех без разбора. Его плечи тяжело вздымались. «Ты-то почему школу бросил, а? Ну рассказывай!» Рион смотрел на мальчика с изумлением. Всё внимание сосредоточилось на них двоих. Урасино был на грани истерики. Он кричал на Риона, но при этом как будто молил о помощи. И у Кокаро сердце кровью обливалось. Но она не смела отводить глаза. «Я...» На секунду Рион заколебался и поджал губы, а затем... посмотрел Урисино прямо в глаза. Я хожу в школу. А? Выдохнули все. Да неправда, потрясённо воскликнул Урисино. Зачем ты врёшь? Отвратительно. Я, между прочим, серьёзно. Я не вру, ответил Рён. Он поморщился и покачал головой. Только не в Японии. Я живу в интернете на Гавайях. Урисино впал в ступор, и его удивление передалось всем, как будто ребят током ударило. Какаро тоже вытаращила глаза на Рёна. Гавайи. Она сразу представила себе далёкие южные острова, море и бриз. хулу и пальмы, природу. Теперь понятно, почему Рион такой загорелый. Он прекрасно вписывался в этот воображаемый пейзаж. Тем временем он продолжил говорить удивительные вещи. «На Гавайях сейчас уже поздно, ночь. Я прихожу к вам после занятий. Я в интернате один, без семьи. И правда, он же всегда часы носит. Но Кокаро никогда не вглядывалась, что они показывают, хотя иногда хотела посмотреть. Да вот же и сейчас они у него на запястье». И тут она вспомнила. Как-то раз уже давно она смотрела у Риона сколько времени, И он сначала посмотрел на руку, а потом указал в сторону большого зала с зеркалами и сказал: "Там часы есть". Ведь он знал, что Какаро хотел узнать вовсе не то время, которое показывают его часы. Знал, что они настроены не на Японию, а на тот часовой пояс, где живёт Рион, Гавайи. На Гавайях Мусамуна первым задал вопрос, который интересовал всех. Он нервно кривил губы: "В смысле, прямо на тех самых Гавайях, и ты всё равно сюда ходишь, и не в лом? У меня в комнате зеркало светится", нахмурил Сирион. "Как у вас, наверное, через зеркало прохожу, а откуда, неважно. Кстати, да, громко и ясно сказала Фука. Она глубоко вздохнула, глядя на Риона. Госпожа Волчица в самом начале, когда рассказывала, что тут и как, уточнила, что замок открыт с 9 до 5 по японскому времени. И правда, подумала Какаро. Фука продолжила. Я тогда ещё обратила внимание, потому что мне стало интересно, зачем уточнять? А это получается, она для тебя. Я думаю, не только Так это что же, спросил Масамунэ у смущённого Рёна, как отрезу. Ты у нас получается золотой мальчик? Рён не сразу ответил. От внимания Какарони ускользнуло, что в тот миг, тот единственный миг, когда он опустил голову, стоя перед Масамунэ, в его глазах примелькнула боль. Наконец он покачал головой. Да не то, чтобы экзамен легко сдал, да и материал такой, что в Японии мы это всё проходили уже. И ещё тут в футбол на открытом воздухе играть принято. То есть «Ты отправился учиться за границу ради футбола», вклинился Субару, который до сих пор стоял с непонятным выражением лица, и тихо пробормотал. «Вот это да! Раз тебя на Гавайи отправили, значит, ты из богатой семьи. У тебя родители знаменитые?» «Да нет же, если бы!» «Но ведь...» «Но Рион теперь может говорить что угодно». Все считали, что Рион один из них, что он не может учиться. А оказалось, он обычный мальчик, который ходит в школу, пусть и на Гавайях. У какоров в голове всё смешалось». Она понимала, что он тут точно не виноват, но ей всё равно стало очень неприятно. Рион другой. А она и раньше задавалась вопросом, как он здесь оказался? Ведь ему же есть куда податься. Да что за фигня? Глух и как будто из него всю душу вытянули, отозвался Урасино. Он возмущённо посмотрел на Риона, и тот чуть прикусил губу. "И почему же ты не сказал? Посмеяться над нами решил, что ли?" "Неправда", тут же матнул головой Рион, но его возмущённый взгляд говорил красноречивее любых слов. Может, он и правда ничего такого не хотел, а всё же выглядел виноватым. Может, он и не пытался ничего скрывать, но и рассказывать, пока всё не вскроется, явно не собирался. И не думал ни над кем смеяться. Я вообще не сразу понял, считал, что вы тоже где-то за границей учитесь, например, на тех же Гавайях. Но потом заметил, что вы разговариваете, как будто живёте по японскому времени, да и замок открыт до марта. Тут я и догадался, что вы все из Японии. А ведь точно. Какарос слышала, что в Америке и в целом за границей учёба обычно начинается в сентябре, и переход в следующий класс не как в Японии. Рён продолжал. И я даже в этот момент не задумался, почему вы его учебное время не в школе. Потом кто-то из вас упомянул, что не ходит, но ну и тогда уже я осознал, но мне было всё равно. Ну извини, отозвался Масамунэ. Рён не хотел сказать ничего плохого, но смутился ещё больше. Амусамуна нарасчит громко вздохнул. Извини, что не прилетаем сюда из Гавайской школы. Хотя забей. Я просто съездить люблю. На самом деле мне пофиг. Я не специально, ответил Рён. Простите, что не сказал, но мне с вами очень нравится. У меня тут почти нет японских друзей. Все с изумлением на него посмотрели, а Рён, не поднимая головы, продолжал: "Если вы мне скажете больше не приходить, я не буду". Но я, когда сюда переехал, английским специально не занимался. Мне очень сложно выражать свои мысли так, как хочу. А часто вообще ничего не получается. Сейчас я уже получше стал понимать, но все равно не на сто процентов. И мне очень нравилось с вами разговаривать. «Мы тебя не гоним!» Наконец спала оцепенение из Кокаро. Как бы это сказать? Разумеется, она страшно удивилась. Конечно, перед учеником с Гавайев она рабела еще больше, чем перед обычным ровесником. И, естественно, она немного чувствовала себя преданной, что он оказался не одним из них. Однако ей все равно не казалось, что Рион хоть когда-нибудь над ними издевался. И он тоже очень хотел, чтобы все они подружились. Как же все так обернулось? Но она не знала, как правильно выразить свои чувства, поэтому умолкла. А Рион окликнул «Урасино». Урасино не ответил и не поднял глаз. «Ну, раз можешь, — буркнула Аки, — то иди». школу, то есть, ходи себе на здоровье. Нам, в общем-то, всё равно. Хочешь, пожалуйста. Уросино и тут промолчал. Он обошёл Риона и покинул игровую залу. Никто за ним не бросился. Тяжелу, повисшую в зале, нарушила Фука. "Скажи", обратилась она к Риону, глядя на его часы. "Выходит, ты уже год живёшь один за границей? Тебя местные тренеры позвали, что ли?" "Нет, японский тренер, конечно, написал рекомендательное письмо, но ну и всё. Школу выбирали родители. А какая разница по времени с Японией?" «Девятнадцать часов», — наконец у стола улыбнулся Рион. «Стрелки часов в зале показывали четыре. У нас тут девять вечера. Ужин закончился, скоро будут свет тушить». «А это у вас ещё сегодня или вчера?» «Вчера. На Гавайях сутки сменяются позже». Чуть заметно улыбнулся он и попрощался. «Ну, пойду я. Простите, что не рассказал раньше». Рион извинился, хотя не сделал ничего плохого. Ещё какое-то время ребята делали вид, что никакого скандала с Урусино не было. Правда и во вспышка всё равно оставила трещину в мирных буднях замка. Воросино преступил нерушимый запрет и взбудоражил их в тихую жизнь. А неделю спустя, когда все уже пообвыклись с новым цветом волос и серёжкой в ухе Субару, жителям замка настигло ещё одно потрясение. На этот раз волосы покрасила Аки.